Глава четвертая. Блинную я открыла лишь через четыре года после своего возвращения в Лалавес. К этому времени мне уже и деньжонок удалось поднакопить, и постоянные покупатели у меня появились, да и в деревне меня худо-бедно приняли. А для работы на ферме я наняла парня из Курле. Не из местных. К нашим знаменитым семьям он отношения не имеет. Обслуживать клиентов в кафе мне помогает молоденькая лис. Сначала я поставила всего пять столиков. Здесь ведь самое главное — оказаться незаметной, хотя бы сперва, и ни у кого не взывать подозрений своим неожиданным процветанием. Но вскоре количество столиков пришлось удвоить, а в погожие дни мы с слиз размещали столики еще и на террасе перед домом. У меня все просто, и меню весьма небогатые. Блинчики из гречневой муки с разнообразными начинками плюс одно основное блюдо, правда, каждый день новое и несколько десертов, так что с готовкой я вполне сама справляюсь. Алис принимает заказы и подает кушанье. Я назвала свое заведение «Крэп-фрамбуаз» — блинчик с малиной. По своему ферменному блюду — сладким блинчиком с малиновым сиропом и домашней наливкой. И я, улыбаясь про себя, думала, интересно, как бы они отреагировали, если бы узнали. А ведь кое-кто из постоянных посетителей вскоре даже стал называть мое заведение у фрамбуазы И это еще больше меня веселило. Как раз в то время на меня опять стали поглядывать мужчины. Видите ли, по меркам «Ла лавес» я была женщиной вполне обеспеченной и еще не старой. В конце концов, мне исполнилось тогда всего 50. И потом всем было известно, что я не только хорошо готовлю, но и дом содержу в полном порядке. Вот многие начали за мной вроде как ухаживать. Некоторые впрямь были люди неплохие, вроде Жильбера Дюпре, или Жанна Луи Леласьяна. Но попадались и такие лентяи-бездари, как Рамбер Лекос, который только и мечтает кому-нибудь сесть на шею, чтобы его до конца жизни вкусно и бесплатно кормили. Внимание ко мне проявлял даже Поль, милый Поль Уреа, со своими вислыми, выцветшими от никотина усами, наш вечный молчун. Разумеется, сама и ни о чем таком не помышляла. Нет уж», — решила я. Больше подобной глупости ни за что не совершу. Хотя порой в душе и шевелились горькие сожаления. Но теперь у меня имелось собственное дело. Я стала хозяйкой материной фермы, да и воспоминания о прошлом никогда меня не оставляли. А заведя мужа, и со всем этим пришлось бы проститься, ведь в таком случае вряд ли мне удалось бы и дальше скрывать, кто я такая на самом деле. И даже если бы жители деревни простили мне мое происхождение, то этих пяти лет обмана они бы не простили мне никогда. Так что я всем своим ухажерам отказывала, вела себя осторожно и мудро. И в итоге меня сперва сочли безутешной вдовой, затем неприступной крепостью, а еще через несколько лет попросту старухой. Теперь-то я уже почти десять лет живу в -Лавес», и в последние годы стала приглашать к себе на лето пестаж с семьей. Они уже лет пять, наверное, ко мне ездят. Приятно смотреть, как детишки растут и превращаются из смешных глазастых свертков в настоящих маленьких человечков, похожих на ярко окрашенных птичек, так и снующих по моему саду и лугу на своих невидимых крыльях. Постиж всегда была очень хорошей дочерью. А вот Нуазет, моя тайная любимица, больше напоминает меня такая же скрытная, такая же бунтарка, и глаза у нее такие же черные, и душа также полна жажды свободы, неповиновение. Я могла бы, наверное, остановить ее, не дать ей уехать. Возможно, хватило бы одного слова, одной улыбки. Но я ничего не сделала из опасения, что она станет относиться ко мне так же, как я к своей матери. Письма от нее приходят равнодушные, написанные как бы по обязанности. Замужество ее кончилось плохо. Она работает официанткой в круглосуточном кафе в Монреале. Когда я предлагаю ей деньги, она отказывается. А писташ? Такой, как писташ, могла бы стать наша Ренет. Такой же пухленькой, доверчивый и нежный, такой же обожающий своих детей и яростно бросающийся на их защиту. У писташ мягкие каштановые волосы, а глаза зеленоватые, как ядрышко того ореха, в честь которого она и получила свое имя. Благодаря пистаж, И ее детям я многому научилась. И теперь как бы вновь проживаю с ними самые лучшие, самые счастливые мгновения собственного детства. Ради своих внуков я снова научилась быть матерью семейства, печь блинчики и толстые пальчики с травами и яблочной начинкой. Я варила для них варенье из инжира, из зеленых помидоров, из кислой вишни и зайвы. Я позволяла им играть с маленькими коричневыми проказливыми козочками и угощать их сухариками и кусочками морковки. Мы вместе кормили кур, гладили мягкие лошадиные морды, собирали щевель для кроликов. Я показала им реку, научила доплывать до солнечных отмелей. Скрепя сердце, и разрешила им это, предупредив обо всех опасностях змеях, корнях, водоворотах, омутах, зыбучих песках, и заставила клятвенно пообещать, что они никогда, никогда не будут одни купаться в таких опасных местах. Я показала им самые лучшие грибные места в лесу. Научила отличать настоящую лисичку от ложной и, приподнимая листья черничных кустиков, угощила их вкусными кисленькими ягодами. Именно таким должно было быть детство и у моих дочерей. А вместо этого у них было дикое побережье в северном Армарике. Там мы с РВ жили какое-то время. Пляжи, продуваемые всеми ветрами, сосновые леса, И мрачные каменные дома, крытые шифером. Я старалась быть им хорошей матерью. Честно старалась. И все же постоянно чувствовала, что в наших отношениях чего-то не хватает. Теперь я понимаю. Нам не хватало вот этого самого дома. Этой фермы, этих полей и сонной вонючей луары. В общем, не хватало ли ловес. Вот чего мне хотелось для своих дочерей. И Я начала все сначала, уже со своими внуками. С ними я всегда была снисходительной, как бы оправдывая этой снисходительностью себя прежнюю. неприятно думать, что и моя мать, будь у нее такая возможность, поступала бы так же. Я представляю ее себе, этакой безмятежной старушкой, спокойно принимающей любые мои упреки. «Нет, правда же, мам, ты мне совершенно испортишь детей». А она выслушает меня. И, не испытывая ни малейшего раскаяния, весело им подмигнет. Теперь мне все это отнюдь не кажется таким уж невозможным, как казалось когда-то. Или, может, я просто заново ее выдумываю. Может, на самом деле она была именно такой, какой я помню ее, женщиной с каменным лицом, которая никогда не улыбается и следит за мной равнодушными, но какими-то странно голодными глазами. Внучек своих она никогда не видела. Она даже не знала, что они существуют. Эрвея сказала, что мои родители умерли, и он никогда не сомневался в этом. У него самого отец был рыбаком, а мать маленькая, кругленькая, похожая на куропатку, продавала пойманную им рыбу на рынке. Я завернулась в их доброе, ко мне отношение, точно в чье-то чужое теплое одеяло, прекрасно понимая, что однажды, так или иначе, буду вынуждена вернуться к прежней, холодной жизни без них. Эрвея был очень хорошим человеком. Спокойным и начисто лишенным тех острых граней, о которых я могла бы порезаться, я любила его не как Томаса, не стоя сушающей душу отчаянной страстью, но все-таки достаточно сильно. Когда в 1975 году он умер, в него попала молния, когда они с отцом отправились ловить угрей. Я сильно горевала, но горе мое было словно приправлено некой неизбежностью, почти облегчением. Да, Мы с ним прожили хорошую жизнь, но она закончилась, а моя жизнь, моя собственная жизнь продолжалась. Я вернулась в Лелавёс. Через полтора года после смерти Рве, с таким ощущением, будто проснулась после затянувшегося сна без сновидений. Вам может показаться странным, что я столь долго ждала, прежде чем тщательно познакомиться с материным альбомом. Если не считать черного трюфеля из Перегёс, Альбом был моим единственным законным наследством, а я целых пять лет туда не заглядывала. Разумеется, многие рецепты я и так знала наизусть. Мне вовсе не нужно было в них вчитываться, и все-таки. Я ведь даже не присутствовала при оглашении завещания. Я даже не могу сказать, в какой точно день мать умерла, хотя мне известно, где именно. ветре, в доме престаревых, от рака желудка. Там ее и похоронили. Но сама я на тамошнем кладбище побывала лишь однажды. Нашла могилу матери у самой дальней стены возле мусорных баков. На ней написано «Мирабель Д'Артижан» и указаны даты рождения и смерти. С некоторым удивлением я обнаружила, что мать зачем-то уголала нам насчет своего возраста. Собственно, я и сама толком не знаю, что меня подвигло на внимательное изучение материного альбома. Это случилось мое первое лето в Лалавес, когда я приехала туда после смерти РВ. Стояла засуха. Вода в Луаре опустилась, наверное, метра на два ниже обычного уровня, обнажив уродливые извивы старого росла и придонные выступы, напоминавшие сточенные пеньки гнилых зубов. Из обмелевших берегов тянулись к воде корни, желтовато-белые, словно выгревшие на солнце. Среди этих корней на песке играли дети, бегая босиком по зловонным коричневым лужам и вылавливая палками, плывущий вниз по течению мусора. До того лета я старалась не заглядывать в материн альбом. Даже при мысли о нем я чувствовала себя странно виноватой. Словно я украдкой за ней подглядываю, а она вот-вот выйдет и увидит, что я опять сую нос в ее странные тайны. Хотя на самом деле мне вовсе и не хотелось выведывать ее тайны. Какой-то внутренний голос твердил мне, что это нехорошо, что этого нельзя делать, что это не лучше, чем прокрасться ночью в спальню родителей и услышать, как они занимаются любовью. В общем, мне понадобилось более десяти лет, чтобы понять, голос, предостерегающий звучавший у меня в ушах, принадлежал не моей матери, а мне самой. Как я уже говорила, большую часть ее записи разобрать оказалось практически невозможно. Тот странный язык, очень похожий на итальянский, но только совершенно непроизносимый, который использовала мать, был мне совершенно незнаком. И после нескольких неудачных попыток расшифровать записи, Я бросила эту затею как совершенно бессмысленную. Рецепты блюд, впрочем, читались легко. Они представляли собой либо вырезки из газет, либо были вполне четко написаны синими или фиолетовыми чернилами. Но прочие ее небрежные каракули, стихи, рисунки, какие-то подсчеты, вставленные между рецептами или рядом с ними, я толком разобрать так и не сумела. Даже те записи, которые можно было прочесть, хотя и с трудом, Мать делала без малейшего намека на логику и совершенно беспорядочно. Видела сегодня Гильерма Романдена с новой деревянной ногой. Р.К. так на эту ногу уставилась, что он засмеялся. И когда она спросила, а вам не больно, ответил, что ему даже повезло. Во-первых, его отец-башмачник все больше деревянные сабы мастерит, и хлопот с сыном теперь в половину меньше, ведь ему только одна деревяшка и нужна. Ха-ха-ха. Во-вторых, прибавил он и в половину меньше опасности, что во время вальса я давлю тебе пальцы, моя красавица. А я все думаю, какова его культя изнутри в подколотой пустой штанине. Она, наверное, напоминает недопеченный пудинг, перевязанный куском бечевки. Пришлось губу прикусить, чтобы не расхохотаться прямо ему в лицо. Все это написано мелким почерком над рецептом белого пудинга. Мне от подобных смешных историй каждый раз становилось не по себе. А о своих фруктовых деревьях мать упоминает в разных местах и каждый раз так, словно это живые люди. Всю ночь бодрствовала вместе с прекрасной ивонной. Она совсем больна, видно, простудилась в эти холода, бедняжка. Зато она о своих детях она говорит редко, обозначая сокращениями «РК», Касс и «ФРА». А об отце в ее дневнике И вовсе ни слова, нигде. Много лет я пыталась понять, почему, хотя тогда я еще не могла прочесть другие тайны ее записи. В общем, если судить по ее дневнику, мой отец, которого я очень мало знала и плохо о нем помнила, словно и не существовал вовсе.